Мордевольт и похитители. Профессор Уинстон Мордевольт поудобнее устроился в привязанном к нему кресле и принялся с интересом рассматривать своих собеседников. Двое громил в масках неторопливо играли мускулами. Бугры бицепсов прокатывались от плеч к локтям, отражались в суставах и катились обратно. Уинстон поднял брови. Громилы ничего не ответили, только ускорили игру мускулами. Хм. — спросил Мордевольд, но вместо ответных слов снова удовольствовался зрелищем. Похитители принялись подключать новые группы мышц. Когда игра мускулами начала напоминать пинг-понг, в комнату пружинистым шагом вошел человек в черной маске с двумя полосками, видимо, главный Голос его звучал глухо, словно сквозь ватный марлевую повязку. «Ну что, будем в молчанку играть?» Пружинисто подпрыгивая, приступил он к допросу. «Выкладывай все, что знаешь, а то сам знаешь. Нам терять нечего, и нечего тут Ваньку валять, а то так наваляем». «М? М?», -м – возмутился Мордовольт. «Без Кляпа любой дурак все расскажет», – парировал собеседник. «Но я не дурак тебе Кляп доставать, а если достану, смотри, я тебя везде достану. Ладно, вынь ему Кляп». «Чем могу быть полезен?» – спросил Уинстон, как только Кляп был извлечен. «Рассказывай, как устроена труба! Живо!» — рявкнул захватчик, рассчитывая на эффект неожиданности. Расчет оправдался. «Хорошо», — согласился Мордовольд. «Садитесь, приготовьтесь записывать». От неожиданной изговорчивости пленника главарь сбился, замялся и сел. «Итак», — сказал профессор, — «для начала напомню основные постулаты теоретической магии». как следует из закона сохранения и превращения волшебства через пять минут движение бицепсов и трицепсов стало не таким быстрым через десять замедлилось до скорости задумавшейся черепахи через пятнадцать минут игра мышцами превратилась в рефлекторное подергивание конечностями через полчаса один из здоровиков таким же животно марливым как и у главного террориста голосом попросил можно выйти только недолго рассеянно разрешил Мордовольт, не заметив, что ускользнули оба охранника. Ложные представления Нострадамуса о причинно-следственных связях стали тем не менее отправным пунктом. Когда продолжительность лекции превысила 50 минут, профессор заволновался. «Что-то звонка нет. У кого-нибудь есть часы? Эй, вы что, спите? Вот вы!» Уинстон ткнул носом в главного похитителя Мордовольтов. Повторите, что я только что рассказал о корпускулярно-волновом дуализме заклинаний. Я. Это. Даже под маской было видно, что главарь с просонья хлопает глазами. Я учил. Что? Какой дулизм? Какой дулизм? Что ты мне мозги пудришь? Про трубу давай конкретно докладай. Да, задумался докладчик. Наверное, я был недостаточно конкретен. Я имею в виду чересчур академичен. Но вы можете развязать мне руки. Со схемами и графиками получится более наглядно. Никаких графиков. Как она работает? Нелинейное преобразование фруктуаций конкретнее. Калибровка спонтанного излучения еще конкретнее. Голос главаря звучал все звонче. Мордевольт пожал плечами. Труба передает магию от одного человека к другому. «Это я и без тебя знаю! Ты мне доложи, как она!» Тут террорист сорвался в кашель и выбежал из комнаты. А когда вернулся, голос его звучал сдержанно и глухо, словно через свежую ватно-марливую повязку. «Так, начнем с самого начала!» К счастью, с самого начала главарь не начал. Теперь он задавал умные и короткие вопросы. Выслушав ответ, похититель убегал из комнаты. Там его, видимо, посещало озарение, и главарь возвращался с новым, еще более умным и коротким вопросом. За три-четыре ходки террорист перешел на «вы» и «профессор», а также добрался до гениальной мысли. «Профессор, а вы можете сделать новую трубу? Материалы будут предоставлены любые и по первому требованию». «Сделать новую трубу?» «Безусловно, могу. Только мне нужно уточнить некоторые теоретические выкладки. Дело в том, Что последние изыскания в области второго начала третьего конца света?» На сей раз озарение посетило главаря прямо в комнате. Он схватился за голову и затряс ее так, будто собирался вытряхнуть из ушей попавшие туда слова. «Не надо. Ничего не говорите. Просто напишите все, что вам нужно. Материалы, оборудование, ассистенты, теоретические выкладки. И укажите, сколько чего нужно. В штуках». «В штуках?» Или килограммах. Мне нужно две пачки. Две пачки и все? То есть две пачки чего? Две пачки бумаги. Чулательно чистый. И карандаш, который удобно держать в зубах. Новое слово. После долгих переговоров Сэн вынудил Пори уступить ему половину спальни. вынудил очень правильное слово, потому что большую часть переговоров а если бродил за гаттером и нудил без пауз, перерывов и знаков препинания. Слушай, это нечестно, у тебя целая комната, а у меня ничего. Мы же друзья, а друзья так не поступают. Давай поделим комнату. После того, как Пори сломал любимый штангенциркуль, видимо, сын его здорово достал. Вы когда-нибудь пытались сломать штангенциркуль? Он сломался сам. Разгородив жизненное пространство кроватями, мальчики с головой погрузились в решение очень серьезных проблем. Точнее, Гаттер погрузился в свои игрушки и теперь почти не мешал а если погрузиться в решение очень серьезной проблемы. Система распределения выпускников Перверца оказалась весьма сложной конструкцией. Оценки пятикурсника за все годы обучения суммировались, и суммы вычитались штрафные баллы, приплюсовывались призовые очки и добавлялись часы посещённых лекций, делённые на продолжительность практических занятий, а потом всё это умножалось на загадочный коэффициент трудового участия, равный 0,625. Что это за коэффициент и зачем он нужен, не знал даже Луш, к которому Сэн пришёл за разъяснениями. «Это традиция», — сказал ректор, стараясь не встречаться взглядом с Сэном. «То есть сумма баллов умножается на традицию?» — уточнила Если. «Ну, вроде того». «А смысл?» «Традиция», — объяснил Луш и тоскливо посмотрел в окно. «Сэн, ты иди, у меня тут одно дело». «Отче наш, 123», — послышалось Аесли, когда он прикрывал за собой дверь. Следующий этап распределения выглядел относительно разумным. Имена выпускников заносили в список, расставляя в соответствии с набранной суммой баллов. Затем этот список прикладывали к таблице вакансий, которые также были ранжированы, от перспективных и престижных до гиблых и дремучих. Таким образом, лучшие ученики попадали в столичные департаменты Министерства магии, а худшие – на покрытые плесенью заброшенные фермы по разведению плесени. Какую функцию выполнял распределительный колпак, а если не понял? и снова отправился за советом. На этот раз к макканарейков. Декан факультета Орладыр встретила своего ученика вопросом, какого домового он все еще здесь. «А где я должен быть?» — опешил Сен. Оказалось, сын вместе с Мергионой и Пори должны не просто быть, а непрерывно пребывать в неустанных поисках трубы Мордевольта и самого Мордевольта. А если почувствовал себя странно? А в самом деле... Почему он не ищет трубу? Ну он-то ладно, у него важное дело. А почему трубу не ищут пори и мерги Сын попытался об этом подумать, но мысли тут широкировались, и на первый план, мощно и неотвратимо, как атомный ледокол Ленин, выдвинулась очень серьезная проблема. «Мы найдем трубу, мисс Ю», – горячо воскликнул он. «И мордевольта найдем, как только я разберусь с заданием ректора». А разберусь я, как только вы скажете, какую роль в распределении выпускников играл колпак. Зачем он нужен? Ответ Макка Нарейкл, а если выслушал с открытым ртом? Иначе он рисковал лишиться слуха. Чтобы не оглохнуть при взрывах, надо широко открывать рот. Кстати, это может пригодиться и когда вас громко ругают. Если широко раскрытый рот не закрывать достаточно долго, ругающий решит, что вы идиот, и отстанет. Узнав множество подробностей о себе, своих друзьях и ректоре, Сэн получил и запрошенную информацию. Колпак был нужен для того, чтобы куражиться, отпускать сомнительные шутки и петь кошмарные песни собственного сочинения. Последнее его поэтическое творение начиналось словами в «Стране нужны молодые специалисты, а не бездельники и лоботрясы». По сути, колпак играл ту же роль, что и коэффициент трудового участия. но тогда зачем произнес а если когда мисс сьюзен выдохлась а понимаю традиция возвращаясь к себе ент подвел итог система распределения была дурацкой но она работала увольнение распределительного колпака ничего не меняло но луж почему то назвал это серьезной проблемой которую надо срочно решить как странно и снова с ним что то случилось Голова разом очистилась от сомнений, совсем как с хачугой решительности. И в этой голове, гулкой и пустой, появилось решение. Вот оно что. Нужно распределять не по баллам, а какое место кому больше подходит. За основу надо брать не оценки, а проявленные склонности к видам деятельности. Нужно проанализировать результаты учебы каждого, потом проанализировать особенности вакансий, потом их сопоставить, А если вошел в комнату и замолчал? Груда технического хлама исчезла. Вместо нее на гаттеровской половине стола возвышалась композиция, напоминающая неудачную модель мудловского Манхэттена. Над Манхэттеном показалась голова пури «Еще чуть-чуть и все», — сообщил он. «Что все?» — сделал шаг назад Сен. «Кому все?» а давай я пока пойду погуляю, а когда все произойдет, взрыв услышу и сразу вернусь. Какие взрывы? Никаких взрывов. Это изобретение предназначено не для взрывов, а для твоих любимых теоретических расчетов. Я люблю вовсе не расчеты, а рассуждения. В настоящей чистой теории не нужны ни расчеты, ни наблюдения, ни подтверждения опытными фактами. А самое главное – У теории не должно быть практических применений, иначе она не будет теорией. Это я загнул, конечно, подумал, а если? Но звучит хорошо. Надо запомнить и применить на практике. Гаттер даже оторвался от паяльника, которым дорисовывал руны на печатной плате. И что это будет? Знание ради знания? Ерунда какая-то. А если мне нужно перемножить 2 и 2, что скажет твоя чистая теория? Она спросит, а смысл? — Смысл? Ну, просто узнать, сколько будет дважды два. — Знание ради знания, — очень похоже передразнил друга Сэн. — Слушай, — разозлился Пори, — ты мне мозги заплел. — Это потому, что ты не умеешь логически. Это потому, что ты хватаешь мои детали. Гаттер отобрал у Аесли прятку волос, которую тот задумчиво накручивал на указательный палец. — Теперь расплетать придется. А это – волосы Вероники. Я буду использовать их в качестве мозгов, то есть оперативной памяти». «Ты хочешь использовать девичью память?» «Деревня», – сказал Пори, аккуратно заплетая косичку между микросхемами. «Нечеткая логика – самое перспективное направление вычислительной магии. Все, что ли?» «Вроде все». «Дамы и господа, вашему вниманию предлагается магический компьютер, сокращенно магокомпьютер». Это новое слово в технологиях. Сен напряг память, но был вынужден согласиться, что слово мага действительно новое. Новое слово представляло собой конструкцию из неказистых серых ящиков, соединенных разнокалиберными проводами. Если верить Гаттеру, ящики назывались системный блок, блок питания, блок охлаждения, шифровальный блок, дешифровальный блок, блок резервного копирования, Блок защиты от несанкционированного копирования. Блок защиты от несанкционированного доступа. Блок санкционирования доступа. Блок защиты блока санкционирования доступа от блока защиты от несанкционированного доступа. Анализатор голосовых команд. Еще не устали читать? Устали? Ну ладно. И устройство ввода информации. Последняя смутно напоминала обычную компьютерную клавиатуру, хотя Пори собрал его из клетки для переноса хомячков и набора просроченных магических кубиков. Долой допотопные да волшебные палочки, замшилые заклинания и нелепые пассы. Теперь то же самое сможет мага-компьютер. То, что раньше требовало часов кропотливой работы, он сделает за полминуты. После того, как вы полдня будете кропотливо его настраивать. «Желающие могут ознакомиться с принципами работы на основе нечеткой логики. Эй, ты куда?» «Искать желающих с нечеткой логикой. Я не гожусь. У меня логика ясная и четкая. Ты собираешься рисковать случайными прохожими? Не ожидал от тебя такого». И Пори что-то нажал на устройстве ввода. сын мгновенно принял меры предосторожности. Затаил дыхание, сдернул с носа очки и зашмурил глаза. К его удивлению, ничего не завоняло, не взорвалось и не вспыхнуло. «Ты что-нибудь забыл впаять?» — спросил он сдавленным голосом. «С чего ты взял?» — удивился Пори. «Все работает. Система загрузилась, микродемоны приведены в состояние боевой готовности и ждут приказа, чтобы моментально выполнить его и отобразить результат. Ха! А на чем отображать-то? Надо быстренько какой-никакой монитор забубенить». «Слава Мерлину!» — подумала Если, открывая глаза и начиная дышать. «Хоть что-то сломалось». вслух он сказал. «Хороший прибор. Не взрывается совсем. Так я пошел?» «Куда? Сидеть, наслаждаться!» — прикрикнул на друга Пори, выжимая горсть жидких кристаллов в блюдечко с голубой каемочкой. «Сейчас мы его присобачим. А вот и изображение». В блюдечке появились белые облака. на фоне которых заполоскалось знамя перверца. Представляет собой прямоугольник, разделенный на четыре по числу факультетов цветных поля. Какое поле какому факультету соответствует, договориться пока не удалось, потому что все претендуют на левый верхний угол и никому не нравится правый нижний. Это пока загрузка. Сейчас запустится и тогда... Сейчас. Вот-вот. Еще пять секунд. следующие пятнадцать минут первокурсники любовались знаменем в конце концов пори не выдержал и произнес контрольдел контрольдел это такое специальное перезагружающее заклинание пояснил гаттер пока на блюдце плясали неясные тени контрольдел естественный враг микродемонов. услышав его имя они прячутся кто куда а потом вылезают и начинают работу заново не понял сказал сын как заклинание «Ты же не маг!» «Ну и что? Микродемоны ведь об этом не знают!» Во второй раз картинка со знаменем проскочила за пару секунд. Поверхность блюдца взбурлила, потемнела и стала матово-черной. «Теперь он может решить практически любую проблему», – провозгласил Пори. «Любую? Тогда пусть перенесет сюда из библиотеки книгу «Выпускники Перверца» 1943-2002 годы. А то мне самому идти не охота. Разбежался. Для этого его надо сначала на действие запрограммировать, потом программу отладить, протестировать, баги выловить, потом устройство вывода осуществления магических действий подключить, а его перед этим еще разработать надо. А чтобы его разработать? Гаттер увидел лицо, а если и быстро свернул выступление. Вообще-то я имел в виду, что теперь он может решить практически любую теоретическую проблему. Любую теоретическую. Пусть ответят, в чем смысл жизни. Пори набрал на бывшей клетке для хомячков вопрос про смысл. На блюдце высветилась надпись «Какой жизни?» «Какой вопрос?» – сказал Гаттер. «Такой ответ. Давай теперь теоретическую, но более конкретную». «Конкретно. В чем смысл моей конкретной жизни?» «Мальчики, вам что, делать нечего? Убрались бы в комнате. Глядишь, и смысл найдется». — Нечеткая логика, — просиял Гаттер. — Видишь, какое умное устройство, как ловко выкрутилось. — Пори, — задушевно произнес Сен, — в Перверте уже было такое устройство. Ты его много раз разбивал на мелкие кусочки. И вот оно не выдержало и ушло. — Ты имеешь в виду каменного философа? — помрачнел изобретатель. — Не может быть. Сейчас протестируем. Сколько будет дважды два? — В глубине мага-компьютера раздался негромкий треск, и после секундной задержки микродемоны выдали странную надпись «Это смотря чего». «То есть как смотря чего?» – поразился Гаттер. «Смотря чего хочешь. Дважды два всегда четыре». «Да», – замерцало на поверхности блюдца. «А если, например, дважды дернуть два твоих уха? Где тут четыре? Чего тут четыре? Ухо, что ли?» «Типичная нечеткая логика», — несколько растерянно произнес Гаттер. «Нечеткость вижу», — сказала Если и посмотрел на груду пергаментов, лежащих на его половине стола. «Логику не вижу». «Слушай, а это твоя штука». «Это не штука, это магокомпьютер». «Ага». «И сможет ли твой...» могутор проанализировать склонности, проявленные выпускниками за время обучения, и сопоставить их с особенностями деятельности мест распределения. «Ничего не понял, что ты сказал», – признался Пори. «Но он сможет. Он сможет все. Творить чудеса, рассчитывать флуктуации элементарных частиц, вычислять траектории космических объектов. Но сначала он проведет инвентаризацию школьного имущества». действительность, невежливая и одумавшаяся. Бальбарюк Зачине стоял на бортике непроплываемого бассейна, бывший незамерзающий каток, смотрел на освещенный хилым закатом Перверц и не верил ни одному из своих глаз. В Перверце ничего не происходило. Невероятно! Вся магическая Британия гудела, как перепивший улей. Попытки властей скрыть информацию под штампами совершенно секретно и для служебного пользования привели к обратному эффекту. Весть об исчезновении трубы Мордевольта распространялась по стране со скоростью сбежавшей гориллы. Везде только и говорили о том, как жить дальше и кого бить первым. Добровольные дружины самообороны патрулировали улицы, нападая на каждого, кто хотя бы отдаленно напоминал Мордевольта. Все предметы, похожие на трубу Мордовольта, изымались и сжигались на кострах. Население не ходило на работу, а проводило манифестации, требуя от властей введения чрезвычайного положения, которое запретило бы ему, населению, собираться больше двух и позже десяти вечера, проводить манифестации и ходить на работу. Не поручимся, что все это действительно происходило. Можем только поручиться... что Бальба действительно так все это себе представлял. рюкзачине занятый подбором рифмы к слову светозарной, узнал обо всем последним как всегда последним Но узнав, не терял более ни секунды. Бросив рифму, Бальба со всех своих коротких ног ринулся к исполняющему обязанности премьер-министра отцу Браунингу, чтобы на коленях вымолить разрешение отправиться к месту рокового исчезновения смертоносного артефакта. Отец Браунинг некоторое время пытался убедить пресс-секретаря не ползать на коленях, не рыдать и не биться лбом о коврик, поскольку он и так разрешает Бальбо отправиться к месту рокового исчезновения. Но потом махнул рукой и разрешил Бальбо отправиться к месту рокового исчезновения. бальба это не остановило, и он еще полчаса ползал, рыдал и бился головой, уже в качестве благодарности. После чего... Преисполненный надежд, отправился в средоточие магии, взбудораженное зловещими событиями. Поначалу ожидания летописца оправдались. По прибытии в школу волшебства он застал бледных, перепуганных учеников, профессоров с искаженными лицами и расставленные повсюду магией непроницаемые сферы фигвамер. Правда, вооруженных до клыков боевых магов? В полный комплект вооружения боевых магов входят накладные стальные клыки которыми очень удобно отбивать боевую дробь. Горцующих на охотничьих драконах или спешно возводимых неприступных бастионов Бальба не заметил. — А когда вы приступите к возведению неприступных бастионов? — спросил он луша А как мы приступим? — удивился ректор. — Они же неприступные. Да, а зачем нам бастионы? К неприятному изумлению Бальба оказалось, что пропажи трубы Исчезновение Мордевольта и уход каменного философа – это одно, а экзамен – это экзамен. Министерская комиссия проэкзаменовала лишь двоих – Мергиону и Сена, остальные сдавали сессию в обычном порядке. Именно этим и ничем другим объяснялись бледность учеников и искаженность лиц преподавателей. Сферы Шефекбамера предназначались для того, чтобы исключить пользование магическими шпаргалками. Действительность опустила бальба с небес и невежливо стукнула о землю. Он понял, что старые добрые времена, когда в окрестностях школы волшебства нельзя было шагу ступить, чтобы не умереть мучительной смертью от укуса бродячего Василиска, прошли безвозвратно. Они беспокоятся о какой-то сессии. Непостижимо. О чем тут беспокоиться? Не сдавших экзамен учеников даже не бросали в чан с кипящей смолой. Им всего лишь назначали пересдачу на осень. Такую страну развалили», – с горечью процитировал неизвестного заграничного мудреца Бальба. В другое время верное воображение литератора быстренько нарисовало бы ему монстров и чудовищ, а также героев в сияющих доспехах, с улюлюканьем этих монстров гоняющих. Увы, воображение покинуло Бальба, наверное, обидевшись за обманутую и брошенную рифму к слову «светозарный». Но самое жестокое разочарование ожидало рюкзачи в комнате Сена Аесли. Тот, чьи первые подвиги Бальба уже захранит для потомков, причем совсем неплохим тиражом, больше не совершал подвигов и не готовил себя к совершению подвигов. Герой всех времен и народов занимался, просто язык не поворачивается, реформированием системы распределения выпускников. потеряв последнюю надежду бальба двинулся к непроплываемому бассейну с твердым намерением утопиться намерение вдребезги разбилось а куда более твердый нетающий лед бассейна набив несколько ледяных шишек Бальба немного остыл он забрался на бортик и принялся недоверчиво смотреть на перверц вдруг действительность одумается и снова примет пристойные формы и действительность одумалась у стены главного корпуса показалась крадущаяся озирающаяся и вроде бы даже принюхивающаяся фигура в черном плаще с капюшоном из под плаща виднелся внушительных размеров молоток герой осторожно подумал борьба навстречу кандидату в герои выскочила радостная стайка первокурсников определенно что то сдавших, в сопровождении добродушной мадам камфри определенно что то принявшей. неизвестный прыгнул в кусты Переждал там детишек, после чего продолжил путь. Практически на четвереньках. Нет, герои так не поступают. Значит, злодей, приободрился летописец. Ну, это уже кое-что. О, а это уже что-то. Следом за кандидатом злодеи кралась еще одна фигура. В желтом плаще с капюшоном. Время от времени фигура опрыскивала пространство вокруг себя из баллончика. «Злодей и герой», — подумал Бальба. «Или два злодея. Или что-то еще». Да, это явно тянуло на что-то еще. За желтым плащом двигалась третья фигура в пятнисто-зеленом балахоне. Третий незнакомец не пригибался и не прятался, но когда желтый оглядывался, начинал внимательно изучать надписи на стенах, что наводило на определенные размышления, поскольку никаких надписей на стенах не наблюдалось.